Глава 31. Гоблины будто вынырнули из стен и, выставив в руках жезлы трезубцы, застыли в ожидании. Казалось, будто сюда созвали всю стражу Академии. Зачем? Языки пламени плескались в чашах лампад на колоннах, взволнованно трепетали яркие лепестки тысяч свечей в тяжелых канделябрах, свисающих с потолка на массивных цепях. Лица преподавателей в мантиях, стоящих у длинного стола во главе столовой, выражали беспокойство. Пожалуй, только Алви, Гроусон и леди Элбери сохраняли невозмутимость. Студенты тоже озабоченно оглядывались на гоблинов с жезлами-трезубцами. Оттенки форм факультетов, собранных по большей части группами за столами – фиолетовых, серо-зеленых, голубых, бордовых и темных, как волны, подернутые рябью – Казалось, все следили за идущим по громадной столовой Элойсом. «Что случилось? Что происходит?» Шептались, переговаривались со всех сторон. И сквозь вопросы, как сквозь морскую пену, Элойс уверенно шел по центральному ряду. Встал на платформу среди всех. И вновь напомнил мне Корсара, взявшего на абордаж всю Академию и конкретно этот капитанский мостик. Ему явно не хватало пиратов-подельников. таких же, как он, широкоплечих мужчин с крепким стержнем и опасными глазами. Гоблины в эту роль не вписывались, хотя подчинялись Элойсу как заместителю ректора по безопасности. Я невольно оглянулась на Лили. Она залилась краской от подбородка до лба. Наяда Сираде сидела рядом с каменным лицом, скрестив руки на груди. Агнешку было не видно. Внезапно вперед вышел Алви и, словно из-под земли, выросли еще пять гоблинов, окружив Элойса. «Мистер Элойс, вы арестованы!» – громко заявил Алви. Бровь Элойса с удивлением изогнулась. «Что еще за представление, сэр Алви? К праздничной комедии готовитесь?» – невозмутимо спросил он. Но гоблины подняли жезлы, как по команде, и зал столовой накрыло зеленым куполом. холоддеяя я ткнула жестера в бок что это за купол блокирует магию ответил побледневший ответил побледневший заклинатель из тени за колоннами у преподавательского стола вышел немолодой и совершенно седой сухощавый мужчина со шрамом через всю щеку затянутый в темно синий мундир с выправкой военного и растопыренными пальцами одной руки и серебряным жезлом в другой Он произнес громко. «Никаких представлений, Элойс! Или как вас зовут по-настоящему?» Я не успела и глазом моргнуть, как серебряные наручники возникли на запястьях Элойса. Мое сердце замерло. Я подскочила с места. «Что происходит?» — выкрикнула я. Другие студенты тоже загалдели, повскакивали, требуя объяснений. Джестер дернул меня за локоть, шипя, чтобы я села. Это гайтау Форси, королевский дознаватель, самый главный и страшный. Не лезь, Трэя. Он только серьезными магическими преступлениями занимается. Пискнула рядом, как мышка, Хлоя. Окруженный гоблинами, накрытый куполом, блокирующим магию, скандалами на руках, Элоис выглядел так, словно ничего не происходило. Словно это действительно было не более, чем репетиция представления. А я за него испугалась. На мгновение наши глаза встретились, и я поняла. Он не боится. Волна дрожи пронеслась от моей макушки до пят. А Элойс отвел взгляд. Джестер силком усадил меня обратно. Хлоя коснулась локтя холодными пальцами. Алви тряхнул чубом и шагнул ближе. «Позвольте я, мистер Форси». Седой военный кивнул, не опуская рук, словно был готов к сопротивлению арестованного. «Вы, мистер Элоис, — произнес громко Алви, — обвиняетесь в том, что вы даете себя за другого и живете по подложным документам, обманув его величество, короля Ихигару». Зал замолчал, ловя каждое слово. Элоис усмехнулся, словно ему рассказали глупый анекдот. Но Алви сверкнул глазами и продолжил. «Вы обвиняетесь в создании противозаконных порталов, ведущих через подземные лаборатории, во враждебное королевство Данрадо. Вы обвиняетесь в подстрекательстве и организации тайного сообщества студентов, занимающихся запретными чарами. Вы обвиняетесь в манипуляциях сознанием студентов с тяжелыми последствиями, в частности, пострадавшая Данка Маджоре. И, наконец, «Вы обвиняетесь в покушении на студентку первого курса, Танатрею Стоули». Зал загалдел, но тут же замолчал, чтобы не пропустить ничего. «Которую сам же спас?» – ехидно парировал Элойс. «Пора прекращать баловаться порошками, Алви. Однажды вы наброситесь на родную матушку». Алви зло сузил глаза. «Ответил бы на ваш сарказм, но не знаю, как к вам обращаться, мистер». Элойс пожал плечами пренебрежительно и бросил ректору через плечо. «И все только ради того, чтобы выгородить богатеньких избалованных аристократок? Да, мистер Гроусон?» Старик-ректор раскрыл глаза, будто проснулся, а Элойс, не дожидаясь ответа, отчеканил. «Сколько внесли в вашу собственную казну Лили Пелье?» Наяда Сираде и Агнес Ковальски, чтобы избежать ответственности за покушение? Или это было вам лично, Алви, а?» «Ваша вина доказана», — ответил вместо Алви седой дознаватель. «Уточнение по каждому обвинению дадите в крепости. Главное ваше обвинение — государственная измена. Это не прощается, тем более его величеством». «Измена — это смертная казнь», — одними губами прошептал рядом джестер. «У меня буквально остановилось сердце. Мои пальцы заледенели. В голове звенело от того, что одна мысль не сходилась с другой. Элойс организовал все, что случилось со мной. Он преступник? Злодей? Но он же спас меня. Даже если не Вёлвинд, то из капсулы Штогринов именно Элойс меня вытащил. И его казнят?» и тут в ушах прогрохотали слова дракона. «Спаси того, кто тебя спас!» Я вскочила со скамьи и крикнула во весь зал так громко, как могла. «Это неправда! Мистер Лойс спас меня! Он спас!» Королевский дознаватель, гоблины и все остальные повернули ко мне головы. Алви улыбнулся мне, как маленькой глупой девочке с высокой температурой. «Похвально, Трея, но ты не знаешь всего!» проговорил Алви. И этого мимолетного отвлечения хватило на то, чтобы Элоис чуть шевельнулся и, вынырнувшая из кармана тьма, черным клубком сожрала металл наручников, а затем поглотила Элоиса целиком, наплевав на блокираторы. И в миг разлетелась, будто взрывом разметав по сторонам стоящих рядом великанов-гоблинов, Алви и дознавателя. Старик-ректор шлепнулся нам на стол, прямо в кашу, Гоблины у стен перепрыгнули через столы, направляя жезлы на Элойса, но его больше не было на месте. В облаке ураганного дождя, окруженный вихрями и молниями, стоял Вёлвинд, огромный как глыба. Вихри поглощали направленные на него разряды магии. Свечи погасли. Пламя в чашах тоже. Стихиями снесло со столов тарелки и блюда. Со звоном о каменный пол грохнулись половники. Отреснули колонны под чашами, светильниками. Все преподаватели, магистры, гоблины пытались что-то сделать, но их разметало ураганом. Падали со стен картины. Я схватилась за край стола. Джестер обхватил меня одной рукой. Хлою утащила к соседнему столу. Она зацепилась за рыжего менталиста. Ветер усилился. На головы полился ливень. винт выпустил к потолку молнию. Здание застонало. Казалось, сейчас с него снесет крышу. Но в раскручивающемся невероятной воронкой смерчи Вёлвинд поднялся до середины зала и... исчез. Ураган стих. На пол с жутким грохотом упала металлическое люстра. Королевский дознаватель запустил вслед исчезнувшему Вёлвинду знакомый фиолетовый порошок. Тот взвился сверкающей петлёй в воздух, долетел до середины зала и осыпался на пол. «Следа не оставил!» — воскликнул кто-то со стола менталистов. Седой разыскник выругался. Таким порталом он не мог уйти далеко. И гаркнул распоряжение гоблинам. «Искать по территории, в зданиях, в общежитии, взять живым или мёртвым». Гоблины бросились вон из столовой выполнять приказ. Алви отлепился от стены возле стола преподавателей, куда его отшвырнуло смерчем. Вскочил, мокрый с головы до ног, и крикнул. «Все живы? Целы? Проверьте себя и тех, кто рядом с вами!» И бросился к нам с джестером. Тот тем временем убрал руку с моей талии и, хмуро глядя на брата, пригладил вставшие дыбом черные волосы. «Эй, как вы, в порядке?» – воскликнул Алви. Я заметила кисточку из пары виноградин над его ухом. Комично, но мне было не до смеха. Кивнув алви я оглянулась. Столовая превратилась в хаос. Столы и скамьи перевернуты, светильники повалены, картины и портьеры сорваны, вилки воткнуты в стены. Пол почти по щиколотку покрывала дождевая вода. пахло грозой. Студенты вылезали из-под столов, стряхивая с себя остатки так и неподанного ужина. Постарчески кряхтя Гроусон пытался выбраться из котелка с кашей. Алви подал ему руку. Тот встал, но вместе с котелком, который, казалось, вгрызался в толщую задницу сухонького старца, как голодный лев в жертву. — Простите, держи спереди, Алви! — пробормотал джестер и, упираясь в спину ректора, выдернул того из котелка, наконец. Каша потекла по штанам и шлёпнулась на пол. «Что же это творится, господа?» — сокрушался старик Гроусон, и, похоже, он был сейчас совсем плох. «Что же это творится? Такого не может быть!» «Да, такого не может быть!» — Вёлвинд открылся перед всеми. Мысленно согласилась я, отдирая от бёдер складки вымокшего платья и нервно убирая за уши влажные пряди. «Что же теперь будет с ним?» «А со мной? Меня выгонят из Академии?» «Ну и черт с ней! Лишь бы с ним все нормально было!» «Не может!» — прорычал Алви. «Никто не может пользоваться волшебством, когда активирован блокирующий контур. Это вопреки законам природы!» «Элоис может!» — буркнул Джестер. «Не зря его называли гением!» Алви искоса глянул на брата. «Тебе лишь бы сказать гадость!» «А ты мог бы меня предупредить, что назревает катаклизм?» Таким же тоном ответил Джестер. «И не подвергать всех опасности, собственного триумфа ради. Стоило разобраться сначала, с кем имеешь дело». «Нечего ныть, вашего стола меньше всего», — коснулся ураган, — отрезал Алви, стряхивая, наконец, виноградины сухо. «И в самом деле мы с Джестером и ребятами остались единственными, кого не унесло вихрем под стол или вообще к стенам и дверям, как прочих». я всего лишь промокла. В моем сердце вспыхнула уверенность. Не просто так. И пусть это звучало самоуверенно и чуточку заносчиво, но, кажется, даже спасаясь от обвинителей, Вёлвинд подумал обо мне. Хлоя смущенно слезла с рыжего менталиста и, извинившись, направилась к нам. — Какое счастье, что ураган мистера Эллоиса не сорвал крышу! — воскликнула она. — Я была уверена, что потолок обрушится, и мы вот-вот погибнем. — Поэтому ты кинулась так обнимать первого попавшегося парня? — хмыгнул рядом Хорхе. Хлоя покраснела, но задрала нос гордо. — Вовсе нет. Меня ветром снесло. У меня не такие ручищи, как у вас, сэр, чтобы удержаться. — Надо было садиться рядом, крошка, — подмигнул Хорхе. — Элоис? Он совсем не Элоис. отметил Алви, злой как черт, особенно после слов брата. «А как его зовут по-настоящему?» — спросила Хлоя. «Виолвинд», — подумала я с внезапной гордостью, ощутив себя хранительницей тайны, которая теперь бередит умы всех присутствующих. «Но где он? А вдруг его поймают?» «Нет, только не это». «Настоящее имя бывшего декана неизвестно». Но реальный мистер Элойс тридцати лет скончался от паучьей лихорадки на руках родных и близких пять лет назад. Я проверил, — заявил Алви, продолжая осматривать последствия урагана. И черт меня побери, если этот фальшивый Элойс на поверку имел хоть каплю дара стихийника. «Да, господин дикан только артефактами пользовался», — вставил старик Гроусон. «И был в этом далеко не самым лучшим», — буркнул Алви. «Ну, не скажите», — пробормотал Гроусон. С разных сторон доносились крики студентов. «У нас все живы, все целы, жертв нет. Первый курс боевиков в порядке. Второй тоже. И третий. И так далее». Алви кивком отвечал на перекличку, продолжая о чем-то сосредоточенно думать. «Выходит, он умел скрывать дар». — спросил Джестер. — Даже от тебя? — Кто же он тогда на самом деле? — Преступник, шпион, предатель, — жестко ответил Алви. — Я не смогла сдержаться. — Он не преступник, — громко возразила я, сжав кулаки. — Вы все наговариваете. С такими силами он даже сейчас мог расправиться со всеми. Видели, как били молнии? Но вы же слышали. Все живы. — С какой стати ты защищаешь декана? — сверкнул глазами в гневе Алви. Ребята посмотрели на меня с непониманием. Хлоя тронула за руку. «Ты что, Трея, посмотри, что он натворил!» «Может, если б на тебя надели наручники ни за что, ты бы тоже орудовала своей волшебной ложкой, как лопатой? Всем в лоб!» – выпалила я, выступив из-за стола. «А этих троих девиц даже не арестовали. Почему?» «С ними будут вестись разбирательства». недовольно ответил Алви, местной комиссией. Элойс собирался навесить все, что натворил сам, на других. Но они тоже виновны, возмутилась я. Вы же видели артефакты, их артефакты. С теми, кто виновен, мы разберемся, ответил Алви. Не лезь не в свое дело, или ты тоже с деканом заодно. Джестер вдруг встал передо мной и рыкнул на брата. Не смей обвинять Трею и кричать на нее Алве. Она заклинательница и просто говорит то, что чувствует. Моя интуиция подсказывает то же самое. «Достали вы уже, заклинатели!» Процедил сквозь зубы Алве. «Введите не дальше носа своих виверн и гордитесь этим!» И тут меня осенило. «Виверны! Конечно, Вёлвинд должен бежать к своей виверне, а потом уже куда угодно! Значит...» Я найду его на плата, и я обязательно во что бы то ни стало должна поговорить с ним, пока он не исчез навсегда. Я просто не могу потерять его, после всего, что он сделал для меня, после того, что я... я... — Спасибо, Джестер, — сказала я поспешно. — Мне надо идти, высушиться и привести себя в порядок. На самом деле я и на плата быстро высохну от жара Архоры. Но Алви вдруг развернулся ко всем присутствующим и громогласно заявил. «Всем студентам распоряжение — вернуться в свои комнаты в общежитие, никуда не высовываться до утра». «А ужин?» — крикнул кто-то. «Поголодать иногда полезно», — ответил Алви. «На территории опасный преступник. Мистер Гроусон болен. Теперь я отвечаю за вас всех». И мне не нужно, чтобы хоть одного из студентов убила молнией или снесло в капсулу к Штогринам. Выходим через служебный ход парами. Следим за теми, кто рядом, чтобы все были на своих местах. Студенты бытового отделения останутся навести порядок. Вставила подошедшая мадам Амелия в шляпе с обвисшими от ливня широкими полями. Да, бытовики займутся своим делом. Завтракать вам иначе тоже не придется». Вторил ей Алви. Он мгновенно стал взрослее и, кажется, злее раз в сто. Затем Алви добавил, глянув на нас. «Джестер, сопровождаешь Трею в ее комнату. Я отправлю гоблина для охраны, потому что Элоис все еще опасен для тебя. Поняла, Трея? Если она куда-то исчезнет, я тебе лично снесу голову. Как брат и новый ректор». Я мысленно фыркнула. «Как бы не так. Теперь я уж точно не буду выжидать лучшее время для побега, как в приюте. Сбегу и от жестера и от гоблина.